Глава 6 Работала я на полу. Мне там привычнее и удобнее. Места в разы больше, чем за столом. На двери стояла стандартная защита, я ее сама накладывала. Поэтому сама же ощутила, как в потоках кто-то ковыряется. Необычное и очень странное ощущение, словно где-то на краю мозга кто-то перебирал холодными пальцами мысли. Я напряглась. Скинув голову, посидела, глядя в никуда и прислушиваясь к своим ощущениям. Поняла, что мне не показалось, и кто-то неизвестный в этот самый момент действительно ковыряется в защите моей мастерской. Нервно сглотнув, потянулась к золотому тонкому диску переговорного артефакта. Ренар не ушел, пока не убедился, что я выстроила связь между своим и его артефактом. Нет, до этого момента у меня своего диска не имелось. Теперь вот появился. А данное архимагу слово не рисковать, и в случае хоть чего-то странного звать его заставило достать переговорник из кармана юбки и активировать. В следующую секунду с оглушительным гулым и ветром, раскидавшим по мастерской все мои бумаги, прямо посреди комнаты раскрутилась темно-зеленая воронка магического перехода. Лорд Армейт не вышел, вылетел из него с заготовленным боевым плетением в ладони и убийственным выражением на суровом лице. Покосившись на него, я с опаской сказала, как есть кто-то ковыряется в защите мастерской. После чего я поползла собирать разлетевшиеся во все стороны листы бумаги, а Ренар неумолимо и неотвратимо направился сеять смерть. Честно говоря, наблюдать за этим сомнительным зрелищем у меня не было никакого желания, потому что у меня тут потоки не соединялись. Причем не соединялись на бумаге. То есть даже в теории магия метаморфов отказывалась резонировать хоть с каким-то из известных мне поисковых заклинаний. Вот как найти того, кто даже ауру перестраивал? И я остановилась прямо в процессе ползания. Замерла на четвереньках, вытянув руку вперед и потрясенно глядя в пространство перед собой. Три часа я ломала голову и пачкала листы. И даже подумать не могла, что мысль появится вот так внезапно и случайно. Краем сознания зацепилась за странный шум из лавки, шелест бумаги, грубый мужской голос и гул магии. Все оборвалось ледяным голосом Ренара. Не знаю, что и кому он сказал, я не слушала, садясь все там же на полу и притягивая к себе карандаш и чистый лист. Мысль. Она была простой. Нужно сделать так, чтобы фиксировать, когда в пределах определенной территории исчезнет одна аура и появится другая на том же месте. Потому что ауры метаморф тоже менял. Ауры – то, почему его можно было вычислить. Нельзя было наблюдать за всеми жителями и гостями столицы. Это просто невозможно. Да и личиной всегда прикрыться можно. Но вот смена ауры это так просто не скроешь. Проблема в том, что просто так ее и не ощутишь. Нужны заклинания, и вот если через заклинание следить, то можно запросто почувствовать. Беда заключалась в том, что все известные лично мне заклинания прочтения ауры были короткого действия и потребляли много энергии. Мне же требовалось взять одно из таких заклинаний, увеличить время работы сократить количество поглощаемой энергии, придумать, откуда эту самую энергию брать на время работы. Много о чем следовало подумать. Открылась дверь. Но увлеченно переписывающая мысли на листок, я этого даже не заметила. Приближающихся тихих шагов не слышала тоже и поняла, что в мастерскую кто-то вошел, только когда между мной и полом вдруг появился ковер. Пушистый, очень теплый, занявший все пространство помещения. Писать стало неудобно, мягко, поэтому я оторвалась, подняла голову и растерянно посмотрела на настоящего очень близко Ринара. Архимаг ответил неспокойным взглядом. Так писать неудобно, призналась я виновато, поджав губы. Лорд Армейт не расстроился, кивнул понимающе, и ковер значительно ужался в размерах. Теперь находился только подо мной. Спасибо, поблагодарила я с улыбкой и запоздала, спросила, что случилось? Ренар кивнул еще раз, словно только этого вопроса от меня и ждал, и шевельнул ладонью, вставая боком и открывая мне вид на дверь. Та распахнулась, внутрь влетел магический кокон, сияющий и шевелящийся. Под моим испуганным взглядом часть силовых потоков разошлась, открывая лицо бессознательного паренька, которое показалось смутно знакомым. «Парень-маг», — принялся рассказывать Ренар, продолжая стоять на месте и смотреть на меня. Под чаром внушения пробрался в лавку, усыпил мистера Дейри, запечатал вход и пытался проникнуть в мастерскую. Я охнула, прижимая ладонь к губам, и хотела было бежать проверять, как там Олан, но Ренар, словно мыслимое прочитав, успокоил. — С ним все хорошо. Я хочу, чтобы ты обратила свое внимание на другое. Ректор дождался, пока я снова испуганно на него посмотрю, и с нажимом проговорил. — На парне чары внушения. Того, кто их наложил, не отследить. Странные подозрения зашевелились где-то в душе. Но я, отняв ладонь от лица, все равно с опаской спросила. И? Не покидало ощущение, что Ренар говорил об одном, а имел в виду совсем другое. Подозрение подтвердилось, когда архимаг махнул на магический кокон с человеком внутри рукой и заявил вот так надо делать когда отправляешь послание тому кто имеет крайне высокие шансы выйти на тебя и казнить за изготовление запрещенных разработок кисло посмотрела на него снизу вверх глазки мне не строй не смягчился лорд Армы. всего одно заклинание внушения и какой результат ни одной крохотной ниточки ни одного призрачного шанса выйти на тех кто стоял за попыткой проникнуть к тебе а я вот не поняла Это ты сейчас их хвалишь и меня ругаешь? Или просто их ругаешь?» Ренар не ответил. Подозревая, он и сам ответа не знал. Постояв еще немножко, тяжело вздохнув, движением руки отправил плененного мага куда-то порталом и пошел ко мне на коврик. Затем, как пугающий весь континент Архимаг устраивается рядом со мной на полу, я следила с улыбкой. Он же, демонстративно, кряхтя, старательно сохранял хмурый вид. «Уселся». «Устроился с удобством, я бы сказала, но сам Ренар выглядел так, ну, прям так...» «И что, удобно тебе на полу работать?» — спросил сомнением, оглядывая мастерскую. «Конечно!» — подтвердила бодро, продолжая улыбаться. «Правда, не знаю почему, но я всегда на полу работаю». А потом подумала, раз уж он все равно рядом сел, значит, можно и спросить. «У тебя со временем как?» «Пара минут есть». Лорд Армейд мгновенно посерьезнел и прямо спросил. — Что-то придумала? — Возможно, — ответила уклончиво и, поколебавшись, потянулась, взяла листок с пола и протянула Ринару. Он взял и сразу вчитался второй рукой, обнимая меня за плечи и притягивая к своему плечу. Я не возражала, напротив, обняла в ответ, разместив ладонь по центру его груди. Читал Архимак, как оказалось молниеносно. Его не смутил даже мой корявый, потому что писала быстро почерк. Опустив руку, повернул голову и заглянул в мои глаза. — Хорошая мысль! — похвалил кивком. — Только как воплотить это в жизнь? Я улыбнулась, возможно, немного самодовольненько. Ректор хмыкнул и съехидничал. — Ну да, как же я забыл, что говорю с девушкой, которая исключительно из чувства противоречия за два дня создала сбрасывающую магические маяки брошь. Там неприятная вышла история. С год назад по весне, как раз в попытках отыскать инфорнеля, указом короля на всех подозрительных по мнению стражей личности вешались следящие маяки. Просто так. На кого угодно, кто хоть немного не понравился патрульным. И там сразу, в первый же день, случилось кое-что крайне жуткое и гадкое. Один из стражей, нагло злоупотребив своими полномочиями, поставил следилку на Иеру, девушку-официантку в таверне злопамятной. И пришел к ней ночью. Не повезло, что жила Ира одна. Я о случившемся узнала случайно. Бабулечки на улице шептались. Естественно, я тут же рассказала об этом Экерту, потребовав у старого друга объяснений справедливости. А он, не сказав ни слова, ушел куда-то, а вернулся через час мрачный, как туча, и с костяшками на руке сбитыми. Больше такого не повторится. Вот и все, что он мне сказал. Это я потом узнала, что Экерт, того стража, на виду у коллег избил до полусмерти и пригрозил убить того, кто еще посмеет злоупотреблять положением. Но после ухода лорда Селлера я ничего не знала, потому что он же благородный и гордый до невозможности. И мне ни слова не сказал. Вот так и вышло, что ужасно злая, я провела 48 часов без сна, но придумала, создала и запустила в массовое производство блокирующие поисковые маячки-броши. — Так было нужно, — сказала просто, но очень серьезно. Та давняя история меня до сих пор не отпускала. Ренар не стал развивать тему, но улыбаться перестал и с искренним недовольством простонал. — Время! — Иди! Я потянулась, но если бы лорд Армейт не наклонился, то я сама бы ни за что не дотянулась бы до его губ. — Если вдруг что? — завел он свою песнь, поддымаясь. Я зову тебя, — закончила за него с укором. Архимат обернулся, посмотрел внимательно и серьезно велел. «И нечего так смотреть!» «Иди уже!» — я улыбнулась. Ренар улыбнулся в ответ. Вихрь портала оставил меня в мастерской одну. Посидев еще немного, поднялась и убежала проверять, как там Олан. А потом, отпаивая его горячим чаем, минут двадцать слушала, как картограф ожесточенно ругается. За магом, который становит защиту на лавку, он убежал сразу же, не став слушать мои слова о том, что можно попросить Ренара или Экерта. Я же, вздохнув, посмотрела, как закрывается за ним дверь и вернулась в мастерскую. У меня было очень много работы. Стук раздался, когда у меня не соединялось. Я так и рявкнула. «У меня не соединяется!» после чего с чистой совестью прекратила отслеживать реальность, вернувшись в мозгодробительный мир формул, расчетов, схем и всего того, что нужно было соединять теоретически для практического результата. Кварц взяла за основу, этот камень прекрасно хранит в себе энергию и незаметно по чуть-чуть вытягивает ее из окружающего пространства. Если кто-то рядом с артефактом произнесет заклинание с рассеянным потоком, часть энергии перетечет в камень и пойдет дополнительной подпиткой для его работы. Но не из-за этого я остановила свой выбор именно на кварце. Меня в нем интересовали исключительно хранящие свойства. Дальше несложно наложить матрицу сканирующего заклинания на кварцевую основу, поверх него матрицу заклинания считывающего ауры. Вот тут-то проблема из-за угла и выпрыгнула с громким «Ха! Не ожидала!» «Не ожидала!» даже не предполагала, что два заклинания со схожими свойствами пойдут в жесткий диссонанс друг с другом. По плечам вдруг скользнули ладони, узнанные мною мгновенно. Мысль, озарение, вскинув голову, радостно посмотрела на любимого снизу вверх. Ренар, неизвестно как оказавшийся за моей спиной, сверкнул серо-зелеными глазами и нежно заверил. — Я заинтригован. — И готов к экспериментам? — уточнила на всякий случай. Архимаг тепло улыбнулся и перевел взгляд на схему за столом. Да, пришлось перебраться за него. Что не соединяется? Серьезно, но все еще очень тепло спросил, не убирая рук. Вдохнула, выдохнула, села нормально и прямо сказала. Надо наложить сканирующее заклинание и заклинание считывания ауры, чтобы они работали вместе. Но они не хотят работать вместе. На мое гневное восклицание последовал спокойный ответ. — Естественно, у них же разная полярность. Я застыла, напряженно обдумывая только что услышанное. Затем осторожно спросила. — Чего? Лорд Армейт жестом притянул стул от стены, сел рядом со мной, немного подвинув, но я не возражала. Уверенным движением ухватил простой карандаш, нашел в ворохе разбросанных бумаг чистый листок и принялся выводить на нем кружочки и палочки. Я внимательно смотрела поверх его руки и мгновенно поняла. Матрица сканирующей магии! Просто сканирующие заклинания все разные, но в основе их одна схема работы. Вот ее Ренар сейчас и рисовал. Нейтронная схема. Исправил меня. Я недоумевающе промолчала. Ренар, осознав, что у моего молчания есть причины, оторвался от рисования, повернул голову и с улыбкой посмотрел в мои глаза. — Я впервые о таком слышу, — призналась честно, и в свою защиту тут же добавила. — Но если бы это было что-то принципиально важное, то без этого знания я бы не создала ни одного, даже самого крохотного амулетика. — Это принципиально важно. Возвращаясь к рисованию, заметил он. — Когда дело касается разнополярных заклинаний, должно быть, ты просто никогда прежде не пыталась соединить. Пауза и насмешливая. Несоединяемое. «То есть мне просто не повезло?» нахмурилась догадливо. «Рано или поздно каждый сталкивается с чем-то неизвестным». Философский изрек Архимаг. Я не ответила и хмурилась недолго. Стоило посмотреть на его спокойное, немного уставшее лицо и сосредоточенный взгляд, как на губах откуда-то появилась нежная улыбка. Ренар был удивительным просто во всех смыслах, самым удивительным человеком из всех, кого я когда-либо знала. В то, что именно меня он называл своей любимой, дорогой и важной, немного не верилось и сейчас. Сидя рядом с ним и чувствуя исходящий от него едва уловимый аромат горячего шоколада, орехов и горящего камина, я ощущала себя в легкой потрясенной невесомости. Будто все это происходит с кем-то другим а меня так, на несколько секунд, закинуло посмотреть. «Ты так внимательно на меня смотришь!» произнес Архимаг негромко через несколько минут. И как только заметил, головы же не поворачивал и взгляда от бумаги не отрывал. «Я любуюсь», — призналась шепотом. «Стремительный поворот головы, недоверчивый взгляд в мои глаза и радость. Яркими искорками!» медленно взрывающееся в его глазах, освещающее лицо, цветущее на губах. — Ты, должно быть, устал, Ренар, — произнесла неловко. — Может, тебе стоит отдохнуть? Возвращаясь к схеме, Архимаг предложил свой вариант. — Давай поужинаем. Я ужасно голодный. Я осторожно прислонилась щекой к его плечу, так, чтобы рисованию не мешать, и покорно согласилась. — Давай. — Только сначала закончим. Решил ректор и, окинув схему придирчивым взглядом, взялся за другой листок и следующее заклинание. На его создание у него ушло всего несколько минут. После обе схемы были размещены на столе перед ренаром, а сам он распростер раскрытую ладонь над ними и сделал медленное движение снизу вверх. Вслед за рукой архимага загоревшиеся золотом чертежи поднялись в воздух, превратившись в объемное изображение. «Ого!» Выдохнул кто-то потрясенность, садясь нормально. — Смотри. Хмыкнув, указал любимый на многочисленные кружочки и линии, от которых глаза разбегались. У сканирующих заклинаний начальные потоки принимающие, а конечные — отдающие. — Положительный и отрицательный, кивнула я. — Да. Ренар кивнул в ответ и указал выше. — У заклинаний прочтения ауры и начальные и конечные потоки принимающие, смотри. Одно мягкое движение и две схемы наложились друг на друга, став одной. Разнополярные конечные потоки вспыхнули красным и увеличились в размерах, в увеличенном масштабе показывая связи. — Впервые подобное вижу, — пробормотала я растерянно, бегая взглядом по объемному рисунку в воздухе. — Природные маги такое не изучают. — Просто, — сказал Ренар и приобнял меня за плечи. — Куда хочешь сходить? Все еще рассматривающая схема, я задумчиво ответила. — В библиотеку. И вдруг вспомнила кое-что, посмотрела в лицо архимага и спросила. Насколько я понимаю, в большинстве своем заклинании имеют стандартный, так сказать, совместимый вид. Как-то странно на меня смотревший лорд Армейд просто кивнул. — С начальными и принимающими, и конечными отдающими? — догадалась. — Да. И вдруг добавил. Я так понимаю, ужинаем здесь. Я растерянно кивнула и уделила все свое внимание схемам. Увидела, что у заклинания считывания ауру условно два положительных конца еще и имели заклиненную структуру внутри, в то время как у сканирующего заклинания структура была линейной. Полагаю, именно в этом и крылись ответы на все мои вопросы. Затем, куда встал и ушел Ренар, я не следила, увлеченно размышляя прямо на тех листах, где он схемы рисовал. Занятие это вышло увлекательным. Я провожу линию по бумаге, а она сверкающим золотом появляется в воздухе над столом. Не знаю, сколько времени прошло, но вернулся Ренар вместе с умопомрачительным ароматом жареного мяса и специй. Есть подозрение, что я бы их заметила лишь краем сознания. Но тут бумага передо мной самовольно отлетела на дальний край стола, а ее место заняла глубокая тарелка с салатом. Среди листвы и овощей я точно заметила кусочки мяса и гренки. Так из занесённой карандаш из руки выдернули и вручили вилку, после чего Архимак сел рядом, принеся для себя большой кусок хорошо прожаренного мяса, от которого так изумительно и пахло, и бутылку из тёмно-алого толстого стекла. Судя по бокалам, вино было уже не только для Ринара. «Ужин», — объявил он под моим вопросительным взглядом. В целом я не возражала, напротив, внезапно ощутила, что тоже очень голодная, но... «Цикличная структура? В этом ответ?» «Умница!» Подхватил и тем самым подтвердил верность предположения взявшийся за вилку и нож мужчина. Стало приятно, очень-очень. С довольной улыбкой я отправила в рот пару вилок, оказавшегося сочным, пропитанным каким-то соусом салата, и активно уже я встала и сходила за улетевшими на тот конец стола листками возвращалась на место под укоризненный взгляд того же жующего архимага. Но едва села, Ренар спросил, что она думала. «Честно?» – посмотрела на то, как он отрезает еще кусок от своего мяса. «Понятия не имею. Нельзя развернуть структуру заклинания и сделать выходящий поток отрицательным». И я посмотрела на лорда Армейда. Если быть откровенной, смотрела с надеждой и верой в то, что он поможет разобраться. И не ошиблась. Ринар объяснял, как... Я даже не знаю, как кто. Ни один из наших профессоров вот так объяснять не умел, чтоб в сложнейших связях разбирался, как по щелчку пальцев. Время от времени, изумленной открывающимися знаниями, я подвисала с приоткрытым ртом, и, не упускающий момент, Ринар обязательно запихивал в него кусок мяса из своей тарелки. Мясо было вкусным, Действие архимага... а к хоргу! Нравилась мне эта домашняя непринужденная атмосфера, и совмещать ужин с работой тоже очень нравилось. А уж о том, что Ренар, несмотря на усталость, сидел и терпеливо объяснял мне принцип работы, я вообще молчу. В итоге наевшаяся, я подвинула тарелку с оставшимся в ней салатом к лорду Армейду. Он все равно постоянно своей вилкой его подворовывал, с ужасно хитрым и довольным видом. Я же притянула к себе очередной чистый лист и начала быстро и схематично, а потому не очень аккуратно чертить, не поверив. То есть мы просто добавляем проводник? Ага, — весело подтвердил Архимаг и подвинул ко мне бокал, к которому я так и не притронулась, когда как сам Ренар выпил уже три раза, а может и больше. Лучше чаю, — скривилась при виде вина, посмотрела в глаза ректора. Не упустила возможности подковырнуть. «Спаивать адептов непедагогично, лорд Армейд!» На мое замечание ответили усмешкой. «Поощрять незаконную деятельность, тем более Эвард. А я вот о чем вспомнила. Серебряная нить, которую ты тогда в карете переправил по переговорному артефакту, к слову, Ренар, переговорный от слова «говорить», повернулась к нему всем телом, положив одну руку на стол, вторую на спинку своего стула, «Кто именно подсказал тебе активирующую материальный перенос формулу?» «Эд Эре Авей». «Она секретная. О ней мы не распространялись. Как и тонить». «Я не объявляла о завершении разработки и дальше ее не отправляла». «Но ты сказал, что внутреннее управление Энгарда перехватило ее до того, как она поступила в массовое производство». «Верно». Лорд Армейт серьезно кивнул, стирая с лица намек на веселье и повторил мою позу, отложив вилку и нож. Нить была экспериментальной. Да, несмотря на серьезность момента, не сдержала ехидного замечания. Впредь не советую надевать на себя амулеты, свойств которых ты не знаешь. Кто знает, на что они влияют. Вдруг на... Не знаю, как так вышло, но мой взгляд сам собой опустился вниз пархи-магу. А сам он, хоть и находился в глубоких раздумьях, его заметил. Следующее мгновение на губах ректора расцвела до невозможности. Пакосливая улыбочка... — Вдруг на что, дорогая? — Так сладко-сладко, — и насмешливо переспросил он. — На умственные способности, — невинно ответила ему, возвращая взгляд на смеющиеся глаза. Но Армейда было уже не остановить. Умственные способности выше. Его улыбка медленно перерастала в оскал а там, куда метнулся взгляд твоих очаровательных глазок, способности иные. — Полагаешь, они вне опасности? — приподняла брови, изображая искреннюю заботу. — Уверен, они в полнейшем порядке. Но, если ты настаиваешь, боюсь, родная, нам придется проверить их прямо сейчас. Исключительно ради твоей безопасности и твоего спокойствия. Нашла, с кем тягаться. «Я поверю твоей уверенности», — склонила голову и села нормально, сделав вид, что очень увеличена схемой. «В таком вопросе нельзя полагаться на честное слово», — убежденно заявил Архима, рывком, подаваясь ближе. Его лицо вдруг оказалось совсем близко к моему. Горячее желание пощекотало ухо и шею, заставив невольно вздрогнуть, а после я услышала коварное. «Соглашайся, я обещаю после рассказать тебе все», — что мне известно. Я не повелась и сдержана, хоть эта сдержанность и давалась мне невыносимо тяжело, прохрипела. Э -э, спасибо, но ты лучше как-нибудь сам проверяй, а я так и быть сама выясню, что загад ворует наши разработки, а свои подлые мерзкие переделки приписывает нам. И тут лорд Армейд рывком выпрямился. Вот только что соблазнял меня шепотом на ухо, а уже через секунду стал потрясенно недоверчивым, прямым, словно палку проглотил, напряженным, и его взгляд, Ренар, словно впервые в жизни, меня увидел. «Ренар!» — позвала я обеспокоенно. «Лея!» — хрипло оборвал Архимаг и вдруг схватил мою ладонь, разместил на своей груди и прижал сверху своей рукой так, что моей под ней практически не было видно. «Хорк! Да что с ним?» «Лея!» — повторил мужчина крайне серьезно. — Я прошу тебя, сейчас ответь лишь на один мой вопрос. самого вопроса не прозвучало. Ректор в требовательном ожидании смотрел в мои глаза, и мне пришлось растерянно кивнуть, абсолютно ничего не понимая. Ренар гулко взглотнул, отчего дернулся кадык на его шее, задержал на мгновение дыхание и выдохнул. — Тайное сердце. Твоя разработка. И я поняла, что об этом мы с ним не говорили, ни разу, ни единым словом не обмолвились. И мысли полетели, как испуганные птицы с дерева. Когда сработало поисковое заклинание Архимага, и личность Инфорнеля спустя столько лет тщательных поисков наконец раскрылась, все, о чем думал Ренар, моя безопасность. Несмотря на всю имеющуюся у него информацию, несмотря на прямой приказ, он не арестовал и не казнил меня. Он принял меры по спасению. А затем столько всего случилось, что я совершенно не обратила внимания на один крайне важный момент. По слухам и согласно общественному мнению, ни у кого не было сомнений. Тайну сердца изготовил Инфарнель. А раз мы об этом не говорили, значит, все это время Ренар тоже не сомневался, что страшнейший, опаснейший артефакт изготовили мы. Я! но ни словом, ни взглядом даже не намекнул на то, что осуждает, винит, ненавидит. — О, святая дева! Ренар! У меня слезы на глаза навернулись, и ком такой в горле появился, что даже вздохнуть было сложно. — Просто ответь! — практически взмолился Архимаг, и я прошептала. — Нет! Полного облегчения выдоха лорд Армейд не сдержал, да и не попытался сдержать. Сгорбился, словно у него не осталось сил сидеть ровно, опустил голову, закрыл глаза. Но руки моей не убрал, продолжив накрывать своей ладонью. А у меня побежали слезы по щекам. Но я все равно, шмыгнув носом, затаратурила. Ренар, я я даже не подумала о том, что ты можешь не знать. У меня совершенно вылетело из головы светлая дева, почему ты не спросил раньше. Ты что же, все это время ты... Мужчина поднял на меня очень уставший взгляд и закончил сам. — Все это время думал, что ты создала тайну сердца? — Да. — Специально? — Нет. Тихий, короткий, удивленный вздох. Вот и все, что я произнесла. Во все полные слез глаза глядя в лицо любимого и самого нереального человека в мире. Несмотря ни на что, он во мне не усомнился. Сердце в груди болезненно сжалось и затрепетало быстро, быстро, быстро. Я подалась вперед, потянулась и обняла Ринара за шею, прижав к себе крепко-крепко. Сказать хотелось так много, что голова начинала болеть от путающихся мыслей. Но все, что я делала, это молчала и обнимала Архимага, от всего сердца надеясь, что он поймет без слов все то, что я пыталась выразить. — Как это случилось, Лея? — мягкий, усталый вопрос. И широкие горячие ладони скользнули на мою талию чтобы плавным рывком пересадить со стулом мужчине на колени. Я не возражала, всхлипнула, приняла протягиваемый чистый, аккуратно сложенный платочек, вытерла лицо от слез и, судорожно вздохнув, принялась рассказывать историю шепота души, артефакта спасительного, а не губительного. Я выложила ему все, пробежалась по названиям и краткому описанию того, что создал инфарнель, куда детальнее рассказала о тех разработках, которые изменили и спихнули на нас. Поколебавшись, призналась, что в эту страшную тайну, помимо Олана и Экерта, были посвящены еще двое, и, скорее всего, один из них был предателем. Рассказала, что за столько лет у нас не появилось даже догадки, кто может стоять за всем этим. А до нашей с Ренаром поездки в карете до лавки у нас не было и понимания того, что среди своих предатель потому что не было оснований так думать просто не было лорд армейд слушал молча и крайне внимательно не перебивал не задавал вопросов и молчал еще некоторое время когда я закончила обдумывая услышанное, а в итоге с искренним сожалением вздохнул нам надо было обсудить это значительно раньше кивнула согласно и вставила это и все остальное верно разделило мое мнение Мы с тобой потеряли непозволительно много времени на молчание и взаимные обиды. Хоть слезы давно уже высохли, я все равно шмыгнула носом и заметила просто. Ты гордый, а ты упрямая. Не остался ректор в долгу, улыбаясь мне без особой радости. Скорее, очень грустно. Я не стала обижаться, посмотрела на него очень серьезно и искренне поблагодарила. Спасибо, что не усомнился во мне, Ренар. Хотя у тебя были для этого все основания. Его улыбка стала чуть шире и на капельку радостнее. «Не было ни одного», — не согласился мужчина со мной. И его улыбка странным образом становилась все шире и загадочнее. Этот же таинственный блеск появился и в глазах. Я неудумевающе нахмурилась, говоря, что не понимаю, и услышала еще менее понятное. «Любовь». «Чего?» — высказала непонимание вслух, надеясь хоть на какое-то объяснение но услышала нечто совершенно иное. Пошли спать уже два часа ночи. Ого, правда, что ли? Подумав, решила, что как-нибудь потом уточню у него, при чем тут любовь. А сейчас заметила. Я не закончила. Я с ног валюсь, признался Армейд. И, собственно, на этом вопрос был решен. Потому что без меня он вряд ли спать отправится, а ему силы очень нужны. Ректорский портал перенес нас в мою комнату в башне. Вспыхнул при нашем появлении свет, кольнула грусть при виде пустой заправленной постели Рины. Завтра, проследив за моим взглядом и каким-то образом поняв чувство, пообещал Ренар. Просто кивнула и обернулась к ректору. Он обнял, нежно притянул к себе, наклонился и оставил невесомый поцелуй на лбу. Я обняла в ответ, снизу вверх заглядывая в счастьем, да безумие красивые и зеленые с серыми вкраплениями глаза. Такое удивительное чувство медленно подкрадывающегося счастья. Шажок за шажком не смело, и малость боязливо, но оно решительно двигалось в нашу сторону. И словно мир становился ярче и воздух теплее. А в груди так приятно щемило и хотелось улыбаться и кричать, раскинув руки. И любить весь мир и... — Ты так радостно улыбаешься! — тихо заметил Ринар, на лице которого сверкала такая же очень-очень теплая улыбка. — Мне радостно, — просто сказала я, улыбаясь шире. Удивительное чувство, невероятное, сказочное. И тут подвеска в виде серебряного полумесяца, находящаяся на моей шее под тканью платья и лежащая на коже, ощутимо похолодела. Я застыла, быстро и напряженно прикидывая, что могло случиться. Эти амулеты единственные в своем роде. И есть только у меня и олона Мы их используем в крайнем случае. Например, я использовала, чтобы предупредить мистера Дейри о проблемах с архимагом, то есть с лордом Армейдом. Сделал я это в ночь после нашего с Ренаром столкновения у забора. С Оланом же мы виделись несколько часов назад, когда он ушел спать домой, попрощавшись и закрыв лавку со словами «Тебя все равно твой этот заберет». «Что могло произойти?» «Что?» Ренар мгновенно отреагировал на мои округляющиеся от страха глаза и исчезнувшую улыбку. Не отвечая ему, выбралась из объятий, рванула к шкафу, на ходу дергая ворот платья и извлекая подвеску. Рухнув на колени, резкими движениями откопала на нижней полке среди вещей небольшое квадратное зеркало, повернула так, чтобы видеть свое отражение, и второй рукой с силой сжала полумесяц. Мое бледное испуганное лицо расплылось. Внутри зеркала заклубился серый, неоднородный туман. Резкие красные сполхи указывали на то, что по каким-то причинам сигнал стабилизироваться не может. Олан позвала напряженно, вглядываясь в туман и надеясь разглядеть там черты знакомого лица. Сзади практически бесшумно подошел и остановился в шаге Ренар. А в очередной алой вспышке мне вдруг почудилось мужское лицо не Олана. Вытянутая, щетинистая, с острыми скулами, зачесанными назад волосами и острым, подобно лезвию ножа, скользнувшим по мне взглядом. Я перестала дышать. «Лия — Лия! — требовательно позвал Ренар за спиной, не приближаясь и не трогая меня. — Кто-то взломал мой амулет, — пробормотала изумленно и объясняла то, чего лорд Ардмейд не мог знать. Такие только у меня и Олана. Связь между ними изолирована. К потоку нельзя подключиться, потому что потока как бы и не существует. Пауза, во время которой я пыталась хотя бы просто осознать происходящее, а затем решительное. — Ренар, лови матрицу. Архимаг без лишних вопросов присел на корточки рядом и немного сзади, за секунду растянув передо мной сеть заклинания. Так что, когда я расстегнула замочек на цепочке, сверкающий серебром полумесяц не упал, а влетел в центр энергетических переплетений подстроил под тебя. Сосредоточенно сообщил лорд Армейд, что теперь я могу внедриться в заклинание. И я потянулась ко второму из всего двух существующих амулетов. Потянулась решительное и зло. И на злость я имела все основания. Это мои амулеты. Как рука только поднялась их взломать? И через них меня вызвать? Отслеживай направление. Велела сидящему прямо за мной мужчине. Я сделаю основной поток открытым скорее всего, сработают сигнальные маяки столицы. Я перетяну весь выброс сюда, чтобы не подставлять Олана. Но ты будь готов объясняться с королем. — Разберусь, — просто сказал Ленар. И тем самым дал мне полную свободу действий. И я действовала. С легкостью, на которую способен лишь создатель, распахнула магическую структуру амулета, быстро и не сомневаясь перестроила второй, четвертый, шестой и восьмой маяки, изменив вектор каждого, и пустила сильный, сильнее, чем собиралась поисковый импульс по открытому теперь потоку. Заклинание, неосмотрительно разбрасывая энергию, тем самым привлекая к себе внимание, рвануло из замка Академии к столице. Мое сознание бросилось следом, тщательно фиксируя любое несоответствие. Конечную точку, то есть второй амулет, я ощутила сразу, в доме Олана, на шее мирно спящего мужчины. И ощутила, как замирает сердце от страшного осознания. — Ринар! — говорить громче, шепота не получалось. — Ринар! Я здесь ли? Все в порядке? — заверил Архимаг, кладя ладонь на плечо, чтобы показать, что он действительно здесь, рядом, и поддерживает, помогает. Но в порядке не было, и я начала торопливо выкладывать то, в чем не сомневалась. — Это артефактор, Ринар настоящий, в отличие от меня, умный и сильный настолько, что вскрыл несуществующую связь между двумя амулетами, причем из середины, не из одного из амулетов. Он, это как порезать воздух ножом и отыскать там энергетический поток. Это невозможно, это... И тут случилось сразу две вещи. Первое. Только что обнародованный мной канал, мой канал, против моей на то воле стал обрастать защитными плетениями, перекрывая дорогу поисковому импульсу. И так как Ринар удерживал Матрицу, он эти изменения тоже ощутил. И второе, пугающее в куда более значительной степени... — Лия! — прозвучал хриплый, искаженный потоками голос из амулета. Незнакомый, но заставивший потрясенно застыть, в ужасе глядя на украшение Так плохо. Я начала соображать слух. Опустила голову, прикрыла глаза, потерла лоб ладонью, сились ускорить поток мыслей. — Я могу пустить усиленный импульс. — напряженно предложил Ренар. Ему это все нравилось едва ли сильнее моего. Его действия скорее всего, в клочья разорвет связующих поток между амулетами, превратив их всего лишь в украшения, без магических свойств. Но время на то, чтобы отследить прорыв, у нас будет. Выбор оказался крайне простой. «Давай!» — я кивнула, поднимая голову и вглядываясь в полумесяц. Лорд Армейт времени тратить не стал и уже через мгновение запустил заклинание такой силы, что оно проносилось по энергетическому потоку, разрывая его на кусочки. Выстроенную артефактором защиту смело тоже. И те барьеры, что кто-то нам неведомый выстраивал, тут же сметались тоже. Поразительная энергия, пугающая, но такая действенная. И уже через несколько секунд рывком поднимающийся на ноги архимак выдохнул. Отследил. — Иди! — мгновенно сказала ему, глядя, как сияние покидает украшение, и серебро становится черным. Ренар не мешкал. Вспышка портала, и в комнате я осталась одна, скованная напряжением и страхом. В оцепенении проследила за тем, как более неудерживаемое украшение с тихим звоном падает на пол. Как рывком исчезает туман в зеркале и то, как показывает мое бледное лицо и широко распахнутые полные ужаса глаза. Страшно было. Когда с такой силой сталкиваешься, такими знаниями, такими умениями, это действительно страшно. Кто бы ни был этим артефактором, пытавшимся со мной связаться, надеюсь, что Ренар успеет его взять.